Десятый урок. Научитесь хвалить и одобрять других людей. Да, вы, читающие эти строки, обладаете многими способностями, которые вам обычно не удается использовать. И одна из таких способностей, которую вы, вероятно, не используете в полной мере, — магическая способность похвалой и признанием побуждать людей к реализации их скрытых возможностей. Дейл Карнеги. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей? Искренняя похвала может изменить судьбу. Мало кто задумывается об огромной, воодушевляющей силе похвалы. Почему люди так редко хвалят друг друга? Почему гораздо чаще ругают? Неужели мы думаем, что как следует отругав или покритиковав человека, мы тем самым помогаем ему стать лучше? А ведь опыт показывает, что все обстоит как раз наоборот. Чем больше вы ругаете человека, тем хуже он себя ведет. Тогда как одна маленькая похвала может поистине сотворить чудеса. Иногда похвала может кардинальным образом изменить жизнь человека, воодушевив его на такие благие поступки, которые он никогда бы не совершил, если бы его не похвалили. Благодаря вовремя произнесенной похвале, человек может сделать карьеру, о которой и не мечтал, прославиться в творческой деятельности, совершить великие открытия или просто превратиться в практически идеального супруга, сына, брата, друга и так далее. Чтобы убедиться в огромной магической силе похвалы, достаточно сравнить людей, которых много хвалили в детстве, с теми, кто либо вообще не удостаивался похвалы от родителей, либо слышал ее крайне редко. Первые, как правило, уверены в себе, спокойны, жизнерадостны и, как следствие, успешны. Вторые же чаще всего не уверены в себе, склонны к неврозам и депрессиям. Им трудно найти себя в жизни, трудно доводить до конца начатое дело. Они часто сдаются на полпути к победе, сникают и опускают руки, а потому успех отворачивается от них. Пусть это сравнение прежде всего напомнит всем родителям о необходимости хвалить, одобрять, поощрять детей. Не бойтесь, что избалуете их, что перехвалите. Поверьте от того, хвалите вы ребенка или ругаете, на самом деле зависит его будущая жизнь. Если не хотите вырастить несчастного человека, хвалить ребенка. Пусть он знает, что вы его любите, одобряете, принимаете таким, как есть, радуйтесь его успехам и достижениям и хотите, чтобы он рос уверенным в себе и счастливым человеком. Но и взрослых не забывайте одобрять и хвалить, независимо от того, кем они вам приходят. Даже похвала от незнакомого человека может стать решающей в чьей-то судьбе. Яркие и выразительные примеры волшебной силы похвалы приводит Дейл Карнеги в книге «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей». Вот, например, полстолетия тому назад на фабрике в Неаполе работал десятилетний мальчик. Он страстно желал стать певцом, но его первый учитель обескуражил его, «Ты не можешь петь, у тебя совершенно нет голоса, ты завываешь, как ветер в жалюзи». Но его мать... Бедная крестьянка обняла его, похвалила и сказала, что он может петь, что он поет все лучше и лучше. Она ходила босиком, чтобы скопить деньги на его уроки музыки. Похвала и поддержка матери изменили жизнь мальчика. Возможно, вы слышали о нем. Его имя — Карузу. Много лет назад один молодой человек в Лондоне мечтал о том, чтобы стать писателем. Но, казалось, все было против него. Он не смог посещать школу более четырех лет. Его отца бросили в тюрьму за неуплату долгов, и мальчик рано узнал, что такое голод. Наконец, его взяли на работу наклеивать ярлычки на банки с ваксой в кишащем крысами подвале. Ночевал он на чердаке в обществе двух других беспризорных мальчишек. У него было так много уверенности в своих способностях писать, но он получал один отказ за другим. Наконец наступил великий день, когда один рассказ был принят. Правда, он не получил за него ни Шиллинга, но редактор похвалил его. Он получил признание редактора. Он был так взволнован, что бесцельно бродил по улицам, и слезы катились по его щекам. Похвала, признание, выразившиеся в том, что один его рассказ был напечатан, изменили всю его жизнь. Быть может, если бы не это посещение, он бы всю жизнь проработал на фабрике, кишащей крысами. Может быть, вы слышали об этом мальчике. Его звали Чарльз Диккенс. Повышайте свою самооценку, и слова одобрения в адрес других станут сами собой слетать с ваших уст. Похвала нужна всем — и взрослым, и детям, и преуспевающим людям, и тем более не очень успешным. Похвала нужна и тому, кого хвалят, и тому, кто хвалит. Если вы делаете это искренне, у вас есть все шансы завоевать симпатии огромного количества людей, прослыть самым милым и приятным человеком и обзавестись множеством преданных друзей. Однако не всегда нам легко и просто хвалить и одобрять других людей. На первый взгляд кажется, чего проще. Но у многих людей словно язык не поворачивается сказать доброе слово в чей-то адрес. Происходит это обычно с теми людьми, которые не научились хвалить и одобрять самих себя. Мы уже говорили о том, что люди, не получавшие похвалы в детстве, вырастают неуверенными в себе. Они же не могут и хвалить других, потому что сами чувствуют себя недостойными похвалы. Но эта беда поправима. Даже если вас недостаточно хвалили в прошлом, вы можете самостоятельно исправить ситуацию. Вы можете научиться хвалить и одобрять себя, и благодаря этому выйти из разряда неуверенных в себе неудачников, чтобы стать уверенным в себе счастливцем. Для этого надо просто взять ответственность за свою судьбу на себя, перестать винить родителей, они так себя вели не потому, что хотели вам плохого, а потому что иначе не умели, их ведь тоже никто не хвалил, и начать повышать свою самооценку, постоянно тренируясь позитивно и с одобрением относиться к себе. Упражнение 1. Научитесь по-настоящему ценить и хвалить себя. Это упражнение предназначено не для того, чтобы выполнить его один раз и забыть. К нему следует возвращаться снова и снова и делать это лучше всего ежедневно на протяжении всей своей жизни. Не пугайтесь, много времени это не займет. Несколько дней вам придется потренироваться на протяжении часа или около того, выделив для этого специальное время а в дальнейшем это превратится в привычку и станет частью вашего образа жизни. Вы обязательно почувствуете, как приятно вам выполнять это упражнение и какие позитивные перемены благодаря нему происходят в вашей жизни. Поэтому выполнять его вам будет совсем нетрудно. Напротив, вы будете делать это с охотой и удовольствием. Упражнение выполняется в несколько этапов, но их не обязательно проделывать в той последовательности, в которой они описываются здесь. В дальнейшем, когда вы освоите все упражнение, не обязательно выполнять каждый день все этапы. Можете выполнить сегодня один-два этапа, завтра другие два, или утром первый этап, вечером второй — В общем, делайте на свое усмотрение как вам удобнее, как позволяет время и как вам проще получить наилучший для себя результат. Первый этап. Прямо с настоящего момента начните хвалить себя за каждую мелочь и делайте это по возможности каждое утро. Вовремя проснулись, скажите себе, что вы молодец. Приготовили завтрак — Похвалите себя за это, скажите, что вы все сделали великолепно. Что-то сделали дома или на работе. Дайте себе самую высокую оценку. Не ждите, когда это сделают другие люди. Человек, который сам себя низко оценивает, скорее всего, никогда не дождется похвалы от других. Хвалите себя, не дожидаясь, когда ваше достоинства заметят другие. Не обязательно делать это вслух. Но вот про себя вы просто обязаны говорить «Я молодец» не реже, чем один раз в час. Второй этап. Подойдите к зеркалу, когда никого нет рядом. Посмотрите себе в глаза, улыбнитесь, скажите вслух «Я молодец». Повторяйте еще и еще до тех пор, пока эти слова не начнут звучать искренне и уверенно. Затем добавьте еще несколько позитивно окрашенных фраз в свой адрес на свое усмотрение. Например, «Я прекрасный человек, я одобряю все свои действия, все, что я делаю, это хорошо и правильно и достойно самой высокой оценки». Если хотите, можете обратиться к себе в третьем лице. «Ты чудо! Я тобой восхищаюсь! Я тобою горжусь! Ты все отлично делаешь! Ты отличный!» и так далее. Повторяйте это каждый день. Третий этап. Возьмите тетрадь и ручку и напишите. Недостатки, которые снижают мою самооценку. Запишите то, что вам не нравится в себе, то, из-за чего вы, возможно, чувствуете себя в чем-то несостоятельным. Перечитайте список вслух. Затем также вслух скажите себе, ну и что? Я не обязан быть совершенством. У всех людей есть недостатки. Все люди совершают ошибки. Это не повод, чтобы относиться к себе плохо. Я прощаю себе все недостатки. Я обещаю относиться к себе хорошо, несмотря ни на что. Мои недостатки не так уж страшны и совсем невелики. Я все равно хороший, достойный, замечательный человек. Текст можно варьировать на ваше усмотрение. Главное, чтобы смысл был примерно таким. Затем, поочередно зачитывая каждый свой недостаток, вслух произносите «Я прощаю себе это». Повторяйте это каждый день, и как только почувствуете, что какой-то ваш недостаток уже перестал вас беспокоить, тревожить и отрицательно сказываться на вашей самооценке, сразу вычеркивайте его из списка. Если осознаете еще какие-то беспокоящие вас недостатки, заносите их в список и работайте с ними точно так же. Четвертый этап. Возьмите тетрадь, ручку и напишите «Все то, за что я достоин похвалы». Запишите все свои достоинства, удачи, хорошие поступки, положительные проявления, все, что только вспомните, начиная с самого детства, включая мелочи, за которые вас, возможно, не хвалили взрослые, хотя вы были достойны похвалы. Вспомните, что вы учились в школе, ходили на уроки, окончили школу, пошли дальше учиться и работать. Все это, воспринимаемое как обычные вещи, тоже достойно похвалы. Перечитывайте список вслух и после каждого пункта произносите слова одобрения «молодец», «хвалю себя за это», «как я это здорово сделал» и так далее. Этот список вы будете постоянно пополнять. Пятый этап. Сядьте или лягте в удобную позу, закройте глаза, дышите медленно и размеренно. Когда почувствуете, что успокоились и расслабились, представьте себя, каким вы были в детстве. Представьте, что вы такой, как сейчас, взрослый, уверенный в себе человек, с положительной самооценкой, разговариваете с собой ребенком. Скажите ему, что вы его очень любите. Скажите ему, что он или она лучше на свете мальчик или девочка, что лучше него и любимее него для вас никого нет. Скажите ему, какой он замечательный, объясните ему, что он очень хороший. Похвалите его за все его успехи и просто за то, что он такой, какой он есть. Скажите ему, что он настоящее чудо, что другого такого, как он, нет во всем мире. Скажите ему, что у него все обязательно получится так, как он хочет, что его ждет успех, что удача будет всегда с ним. Пообещайте, что будете помогать ему, заботиться о нем и всегда любить его, потому что он достоин любви такой, какой есть. Повторяйте это упражнение почаще. И вы преодолеете все недостатки вашего воспитания, если в детстве вас мало хвалили вы заметите, как день ото дня будете чувствовать себя все увереннее, и ваша самооценка начнет неуклонно возрастать. Вот еще несколько правил, которым нужно следовать, если вы хотите повысить самооценку. Первое правило. Отвыкайте от привычки сравнивать себя с другими людьми. Помните, что вы уникальный человек со своими особыми качествами. Точно такого же человека нет во всем мире. Вы не лучше и не хуже кого-то, вы просто другой. Второе правило. Если вам хочется преуспеть в чем-то, в чем пока ваши успехи скромные, ни в коем случае не сравнивайте себя с теми, кто преуспел в этом деле. Лучше сравнивайте свои сегодняшние достижения со вчерашними. Соревнуйтесь с собой, а не с другими. Вы начнете замечать, что день ото дня делаете свое дело все лучше и лучше. Вы и не заметите, как обгоните других, даже не стремясь обойти их. Третье правило. Составьте список тех вещей, которые вам нравится делать и которые приводят вас в прекрасное расположение духа, но вы их почему-то не делаете. Например, прогуливаться по парку, кататься на велосипеде, плавать в бассейне, разводить цветы и так далее. Дайте себе слово, что будете уделять внимание этим занятиям хотя бы пару часов раз-другой в неделю. Радовать себя и доставлять себе удовольствие очень важно для повышения самооценки. Четвертое правило. Постарайтесь до минимума сократить общение с нытиками и неудачниками, а также с людьми, которые не верят в вас, вселяют в вас пессимизм и мныние, а тем более ругают вас и критикуют. По возможности, с такими людьми лучше не общаться вообще. Отдайте предпочтение людям, которые поддерживают ваши идеи и начинания, верят в то, что у вас все получится, вселяют в вас оптимизм. Пятое правило. Учитесь не зависеть от мнений окружающих. Если даже кто-то отзывается о вас недоброжелательно, не реагируйте на это. Скажите себе, этот человек меня совсем не знает, он не имеет права судить во мне зато я сам знаю себя очень хорошо, и я вижу, что он неправ, потому что на самом деле я очень хороший человек, заслуживающий уважения и лучшего отношения. Затем назовите какие-то из ваших положительных качеств и достоинств, например, «я отличный работник», «я прекрасный друг» и так далее. Шестое правило. Постоянно ставьте перед собой позитивные задачи. Научиться чему-то новому, сделать что-то хорошее для себя и других, освоить новый вид деятельности и так далее. Будьте активны, достигайте своих целей и обязательно хвалите себя за это. Наша уверенность в себе и самоуважение возрастают тогда, когда мы ставим перед собой цели и достигаем их, и чувствуем, что можем что-то делать хорошо, получать положительные результаты. Когда вы научитесь легко, спокойно и с достоинством говорить слова похвалы и одобрения в свой адрес, вы сами удивитесь тому, как легко вам будет хвалить и одобрять других. Если раньше эти слова буквально застревали в горле, то теперь они начнут сами собой слетать с вашего языка. Изменить другого нельзя, но можно помочь ему измениться при помощи доброго слова. Войдя во вкус, вы поймете, что хвалить других приятно. Если же кто-то слишком зазнается, начнет слишком много думать о себе от вашей похвалы, пусть это вас не страшит. Ведь человек в любом случае будет вам благодарен, а за его отношение к самому себе вы не несете ответственности. Да к тому же людей, недохваленных в мире, значительно больше, чем перехваленных. Поэтому большинству похвала никак не может повредить, а пойдет только на пользу. Если вы видите, что перед вами человек с явно заниженной самооценкой, знайте, ему больше других нужны одобрение и похвала. Такие люди очень болезненно реагируют на критику, они повышенно ранимы, и им нужно особое внимание. Говорите им об их достоинствах, которые у них, конечно же, есть, хотя они их и не ценят. Хвалите их за каждую мелочь, не замечайте их недостатков и всячески подчеркивайте, что цените их такими, какие они есть. Это будут самые преданные ваши друзья. А если вы связаны с ними отношениями по работе, то самые лучшие, надежные сотрудники. Вы увидите, как у людей еще вчера неуверенных и робких, будто крылья вырастут за спиной. Они расправят плечи и начнут делать успехи вы сможете поздравить себя, это ваша заслуга. Если же вам встретятся люди, которые, как кажется, и так ценят себя высоко, это не значит, что им надо отказывать в похвале. Заметьте, завышенная самооценка — это часто не что иное, как оборотная сторона заниженной самооценки. То есть в глубине души человек не уверен в себе, но старается это скрыть, а потому внешне порой ведет себя чрезмерно самоуверенно и даже вызывающе. Вы можете увидеть, что такой человек тоже не уверен в себе, потому как он реагирует даже на справедливую критику, а воспринимает он ее очень болезненно, как и человек с явно заниженной самооценкой. Поэтому и такому человеку тоже нужна похвала. Только хвалить его надо без превеличных восторгов, спокойно, с искренней и доброжелательной улыбкой и отмечать его несомненные достижения и явные достоинства то есть стараться быть с ним максимально объективным. Таким образом вы поможете ему начать более объективно относиться и к самому себе. Во всех случаях жизни следуйте важному правилу. Если вы хотите добиться послушания, если вы хотите сплотить людей для выполнения важной вам цели, Если вы хотите вдохновить кого-то на плодотворную работу, никогда не ругайте, не приказывайте, не наставляйте, не запугивайте, а только хвалите. В наше достаточно жесткое время, когда люди не привыкли к теплому и заботливому отношению, за простую похвалу и одобрение своих действий многие действительно готовы просто горы свернуть. Я был знаком с Питером Барлову. Пит исполнял цирковые номера с собаками и лошадьми и проводил жизнь, разъезжая с цирками и водовильными трупами. Я любил смотреть, как Пит дрессирует своих собак для представления. Однажды я заметил, что как только собаке что-нибудь удавалось, Пит ласково похлопывал ее, хвалил и давал ей мясо, всем видом своим показывая, что он очень доволен ею. В этом нет ничего нового. Дрессировщики уже более столетия пользуются этим приемом. Почему, я хотел бы знать, пытаясь повлиять на людей, мы не пользуемся тем самым здравым смыслом, которым пользуемся, пытаясь повлиять на собак? Почему не хвалим, вместо того, чтобы ругать? Давайте же хвалить за малейшее достижение. Это поощряет к дальнейшему совершенствованию. Дэйл Карнеги. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей? Вы, наверное, знаете, что изменить другого человека невозможно, если только он сам не захочет измениться. Вы не заставите человека измениться ни внушениями, ни критикой, ни наставлениями, ни даже громкими требованиями. Есть только один способ помочь человеку измениться к лучшему. Это хвалить и одобрять его. Тот, кого мы ругаем, меняется к худшему. И только тот, кого мы хвалим, меняется к лучшему. Упражнение 2. Тренируйтесь в искусстве одобрять других. Это упражнение состоит из двух частей. Начинать можно с любой из них. Не обязательно выполнять обе части в один день, даже лучше, если вы каждой части посвятите отдельный день. Это для начала. А в дальнейшем хочется верить, выполнение этого упражнения станет для вас таким привычным делом, что оно перестанет быть упражнением и превратится в вашу каждодневную привычку. Первая часть. Составьте список всех тех, с которыми вам чаще всего приходится иметь дело. Подумайте, за что каждого из них вы могли бы похвалить. Если вам кажется, что кого-то из них хвалить не за что, подумайте еще раз — Каждый человек хотя бы за что-нибудь достоин похвалы, и исключений здесь не бывает. Не обязательно хвалить за что-то конкретное. Можно сказать, к примеру, «Ты очень добрый, хороший человек. Ты всегда так хорошо выглядишь. Ты отличный работник» и так далее. Запишите хотя бы вкратце, какую похвалу вы могли бы сказать каждому из них. Дайте себе слово, что при первой же возможности скажете каждому из этих людей те добрые слова, которые вы нашли для них. Вторая часть. Утром, прежде чем выходить из дома, задайтесь с целью в течение дня сделать как минимум пять комплиментов незнакомым людям. Какие именно слова говорить, вам придется ориентироваться по ходу дела. Например, вы можете сказать кассиру в магазине, как он ловко и быстро работает продавщица, что у нее очаровательная улыбка, шоферу такси, что он настоящий ас и так далее. Вы увидите, как мир вокруг вас буквально преобразится. Люди начнут вам улыбаться, станут доброжелательными и открытыми, и вы будете просто купаться в потоках самых добрых чувств. А ведь это сделал не кто-то другой, это сделали вы при помощи простого умения от души говорить добрые слова. Искусство делать комплименты. Пять простых правил. Запомните несколько правил, которые позволят вам правильно и тактично делать комплименты. Первое правило. Ваши комплименты обязательно должны быть доброжелательными, не содержать в себе никакой иронии, двусмысленности или подтекста. К примеру, когда говорят «ты прекрасно выглядишь, но с такой интонацией, что ясно», это надо понимать прямо противоположным образом. Выражение вашего лица и интонации должны полностью исключить искаженное или неправильное понимание вашего комплимента. Второе правило. Говоря комплименты, соблюдайте чувство меры, иначе комплимент может невольно превратиться в насмешку. Например, пожилой женщине неуместно говорить, что она выглядит как 20-летняя девушка. Некоторое преувеличение достоинств человека в комплименте допустимо, но оно должно быть в пределах разумного. Третье правило. Старайтесь, чтобы ваши комплименты были разнообразные. Не ограничивайтесь лишь подчеркиванием внешних достоинств или, к примеру, рабочих качеств. Помните, что человеку больше всего приятно, когда хвалят его душевные качества — ум, характер, способности и таланты. Четвертое правило. Старайтесь конкретизировать комплименты. Конечно, совсем неплохо, если вы скажете кому-то, что он хорошо выглядит. Но лучше будет, если вы подчеркнете свое внимание к деталям. Например, у вас красивая прическа, это платье вам идет и так далее. Пятое правило. Говорите комплименты искренне. Никогда не льстите, не превозносите мнимые достоинства человека. Выражайте свое восхищение тем, что вам действительно нравится в человеке. Опасайтесь выражаться слишком цветисто, витиевато и многословно. Это будет уже не комплимент, а пародия на него. Для искреннего комплимента подойдут всего несколько простых слов, главное, чтобы они были сказаны тепло и от души. В ваших руках магия, помогающая людям раскрывать свой потенциал. Вы заметите удивительную вещь. Комплимент повышает самооценку не только того человека, к которому вы его обращаете, но и вашу собственную. А когда другие люди в ответ на ваши комплименты, похвалу и одобрение начнут отвечать симпатией, доброжелательностью и искренним одобрением ваш адрес... Вы почувствуете себя самым счастливым человеком. Большинство людей не реализуется в жизни так, как могли бы. Они не используют и половины своего потенциала, не раскрывают свои лучшие качества, таланты и возможности. Им мешает неверие в себя, заниженная самооценка и простое отсутствие одобрения со стороны окружающих. Вы можете стать настоящим первооткрывателем талантов. Вы можете стать тем человеком, в обществе которого люди начнут буквально преображаться, раскрывая свои самые лучшие, доселе скрытые стороны. Вы можете помогать людям выходить за пределы своих ограничений. Своей улыбкой, добрым словом, теплым отношением вы поможете людям реализоваться во всей полноте и разнообразии своих возможностей. Вы станете лидером, окруженным единомышленниками. Вместе вы сможете вершить буквально великие дела, потому что там, где люди верят в себя и друг в друга, где царит атмосфера взаимного одобрения и взаимоподдержки, невозможного просто нет. Люди расцветают, раскрываются благодаря одобрению, поощрению, похвале. Их скрытые возможности наконец-то прорываются на свет. Люди получают возможность достигать высших проявлений своих лучших качеств, становятся такими, какими в идеале задумала их природа. Ведь это так просто. Расцвести, раскрыться самому и помочь в этом другим — это сродни магии, но это магия, которую вы легко можете овладеть. Все в ваших руках. Наслаждайтесь чудом человеческих отношений, ведь это — одна из самых прекрасных возможностей, которые жизнь предоставляет людям.